Даже движения стали раскрепощенней, а его улыбка больше не смотрелась так, будто ему улыбаться абсолютно нечему. «А мама твоя где?» — поинтересовалась Тереза. «Кажется, на курсах испанского или на танцах, точно не помню». Девочка попыталась себе это представить, но у неё не получилось. Окончательно поверить в происходящее ей помог тот самый ручной пылесос, которым так усердно раньше пользовалась мама Юханеса.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 «После окончания средних классов я перевожусь туда в школу. А ты, кстати...» «Кстати что?» «Ну, куда в седьмой класс пойдёшь?» «Видимо, тоже в школу в Эстерюде». «Супер! Может, будем в одном классе учиться?» «Ага». Таризе вовсе не хотелось увидеть Юханеса среди своих одноклассников, и его беззаботный тон расстроил её до слёз. «Вот бы уехать куда-нибудь далеко-далеко...»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 Вдруг Терезе ужасно захотелось победить. С необыкновенным неистовством её пальцы летали по клавишам. Но всё напрасно. Ни одной волосинки не выбилось из идеальной прически Ли, когда он положил на лопатки куму и пенал и колотил его, пока нос медведя не задрался к небу. У Терезы горели щёки. Ей хотелось громко закричать. «Что за бред?»